«Карл, вы надорветесь. Амбруас Паре все время твердит вам об этом. И совершенно справедливо. Это очень вредно». «Вот так-так. Хотел бы я знать наверняка, что умру именно от этого», — ответил Карл. «Я еще успел бы похоронить здесь всех, даже Анрио. Хотя ему, по верению Анастрадамуса, предстоит наследовать нам всем». Екатерина нахмурилась. «Сын мой, не верьте этому, это, конечно, невозможно. Берегите себя», — сказала она. «Я потраблю всего-навсего две-три фанфары, чтобы повеселить моих собак. Несчастные животные дохнут от скуки. Надо было натравить их на гугенотов. тот -то и разгулялись бы». С этими словами Карл Дзевятый вышел из комнаты матери, прошел вооруженную палату, снял со стены рог и затрубил с такой силой, какая сделала бы честь Самому Роланду трудно было понять, как из этой слабой, болезненной груди, из этих бледных губ могло вырываться такое могучее дыхание. Екатерина сказала сыну правду. Она действительно ждала некое лицо. Через минуту после ухода Карла вошла одна из придворных дам и что-то сказала ей шепотом. Королева-мать улыбнулась, встала с места, поклонилась своим придворным и последовала завестницей. Варентийц Рене, с которым король Наварский в самый канун святого Варфоломея обошелся столь дипломатично, только что вошел в ее молильню. «А, это вы, Рене?» — сказала Екатерина. «Я ждала вас с нетерпением». Рене поклонился. «Вы получили вчера мою записку. Имел эту честь, государыня. Я просила вас снова составить гороскоп и проверить тот, который составил Руджерит. и которые в точности совпадает с предсказанием Нострадамуса о том, что все три мои сына будут царствовать. Вы это сделали? За последние дни обстоятельства сильно изменились, Рене, и я подумала, что и судьба могла стать милостивее. Ваше Величество, покачав головой, ответил Рене, вы хорошо знаете, что обстоятельства не могут изменить судьбы. Наоборот, судьба управляет обстоятельствами. «Но вы все-таки возобновили жертвоприношение?» «Да, государыня», — ответил Рене, — «повиноваться вам мой долг». «А каков результат?» «Все тот же, государыня». «Как? Черный ягненок все так же блеял три раза?» «Все так же, государыня». «Признаменование трех страшных смертей моей семье», — прошептала Екатерина. «Увы», — произнес Рене. «Что еще? Еще, государыня». При вскрытии обнаружилось странное смещение печени, какое мы наблюдали, и у двух первых ягнят, то есть наклон в обратную сторону. — Смена династии. — Все то же, то же, то же, — пробормотала Екатерина. — Но ведь надо же бороться с этим, Рене, — продолжала она. Рене покачал головой. — Я уже сказал вашему величеству, властвует рог, — ответил он. — Ты так думаешь? — спросила Екатерина. — Да, государыня. — А ты помнишь гороскоп Жанны Дальбре? — Да, государыня. — Напомни, я кое-что запамятовала. — Вивис хонората, — сказал Рене. — Маририс реформидата регина амплификабле. Насколько я понимаю, это значит, будешь жить в почете. А она, бедняжка, нуждалась в самом необходимом. «Умрешь, грозный», а мы над ней смеялись. «Возвеличишься превыше королевы». И вот она умерла, и все ее величие покоится в гробнице, на которой мы забыли даже выбить ее имя. «Ваше Величество, вы неправильно перевели Вивес Хонарата. Королева Наварская действительно жила в почете. Всю жизнь она была окружена любовью своих детей и уважением своих сторонников». любовью и уважением тех, тем более искренними, что она была бедна. «Хорошо, я уступаю вам. Будешь жить в почете», — отвечала Екатерина. «Ну, а умрешь, Грозный, как вы это объясните?» «Как я объясню, ничего нет легче. Умрешь, Грозный». «Так что же, разве она перед смертью была Грозной? Настолько Грозный, государыня, что она не умерла бы, если бы вы, ваше величество, так не боялись ее. Наконец, возвеличишься превыше королевы, значит, приобретешь большее величие, нежели то, что было у тебя, пока ты царствовала. это опять-таки верно, государыня, потому что взамен земного недолговечного венца она, как королева-мученица, быть может, получила венец небесный. А кроме того... Кто знает, какое будущее уготовано на земле ее роду. Екатерина была до крайности суеверна. Быть может, хладнокровие Рене пугало ее еще больше, нежели предзнаменования, постоянно одни и те же, но так как трудность положения заставляла ее смело преодолевать препятствия, она и теперь внезапно обратилась к Рене без перехода, повинуясь работе мысли. «Пришла парфюмерия из Италии?» «Да, государыня». «Вы пришлете мне шкатулку с косметикой?» «С какой именно?» «С последней. Ну, с той самой». Екатерина замолчала. «С той, которую особенно любила королева Наварская?» Подхватил Рене. «Вот именно». «Обрабатывать ее не требуется, не правда ли? Ведь вы, Ваше Величество, теперь сведущие в этом так же, как и я. Ты думаешь?» «Как будто ни было, это отличная косметика», — заметила Екатерина. «Вы больше ничего не хотите мне сказать, Ваше Величество?» — спросил парфюмер. «Нет-нет», — задумчиво ответила Екатерина. «Как будто бы нет. Во всяком случае, если при жертвоприношении обнаружится что-нибудь новое, дайте мне знать. Кстати, давайте оставим ягнят и попробуем кур». вы государыня, я очень опасаюсь, что мы возьмем другие жертвы, но не получим других предсказаний. Делай, что тебе говорят. Рене поклонился и вышел. Екатерина некоторое время пребывала в задумчивости. Затем встала, прошла к себе в спальню, где ее дожидались придворные дамы, и объявила о завтрашней поездке в Монфакон. Известие об увеселительной прогулке наделало шума во дворце, и привело волнение весь город. дамы велели приготовить самые элегантные туалеты, дворяне, оружие и парадных лошадей. Торговцы закрыли свои лавочки и мастерские, а праздная чернь то там, то здесь убивала уцелевших гугенотов, пользуясь удобным случаем, подобрать подходящую компанию к трупу адмирала. Весь вечер и часть ночи шла страшная суматоха. Ламоль Провел в безнадежно унылом расположении духа весь следующий день, сменивший три или четыре таких же грустных дня.